Замначальника ОМГБ Москвы, полковник Свиридов. Папочку с разработкой на Данилова положили ему на стол в 18 часов. Свиридов прочитал три подшитые в дело бумажки и крепко задумался. С одной стороны, ничего особенного здесь не было. Ну, подумаешь, пришел к нему домой, отпущенный из лагеря на поселение, бывший коллега по работе, бывший подполковник Муштаков. находиться в Москве он имел право сутки, которые и использовал. Из лагеря муштакوف был освобождён по окончании пятилетнего срока, и место жительства ему определили 101-й километр. Кажется, всё ясно, но в рапорте замначальника и начальника политдела Московской милиции Сажина было подано это как связь с врагом народа. На основании этого заключения Свиридов должен был дать резолюцию о возбуждении уголовного дела по статье 58-4. Конечно, всё это липа, и Свиридов прекрасное это знал. Он работал с Даниловым с 44 года. Они вместе ловили бандитов, пили водку, даже налево бегали. Свиридов всегда считал Данилова честным и хорошим. То, что он приютил на ночь своего товарища, тем более что Муштаков, писавший хорошие рассказы, часто общался с писателями и журналистами, и был арестован на основании агентурного донесения вместе с пятью литераторами за то, что один из них рассказал по пьяни не тот анекдот, опасности для страны не представляло. Это было ясно. Но кому-то необходимо избавиться от Данилова. И Свиридов догадывался, кому. Он взял папку и поднялся к начальнику управления Макарьеву. Комиссар выслушал его, усмехнулся и ткнул пальцем в саженскую писульку. «Видишь, он пишет!» находясь за границей вывез в СССР буржуазную идеологию. Он пулю из Польши вывез. Это я точно знаю. Так ты что от меня хочешь? Милицию курируешь ты, решай сам. Но помни, от таких бумаг так просто не открещиваются. Я думаю, Свиридов сделал паузу. Пусть обсудят на партсобрании. Выговоры закатают и пошлют на понижение за потерю бдительности. Состояние преступности в городе и области Ахове и лучшими кадрами разбрасываться нельзя. Меня сегодня Игнатьев во все дырки имел, Макарьев встал. Когда покончим с уголовниками в Москве и области? Сука, а Бакомов, Гиммлер новоявленный. Почему Гиммлер, удивился Свиридов? А потому что покойный Рейхсфюрер криминальную полицию забрал в СД, и у него, как и у нас, часть полицейских носили звания службы безопасности, а другие были аттестованы по полиции. Я об этом Игнатьеву сказал и пояснил, что мы врагами занимаемся, а МВД всегда воров ловило. Он обрадовался и говорит, готовь справку, передадим милицию Круглову. Пусть у него в политбюро штаны снимают. И, кстати, приказал поощрить сотрудников, которые бриллиантовое дело подняли. Так им же Данилов занимался. Вот именно, Макарев засмеялся. Позвони этому Сажину и скажи, что сам Игнатьев велел Данилова поощрить, понял? Понял. Действуй. А Данилову скажи, чтобы осторожнее был. Да, ты знаешь, что первым замом Московской милиции назначен комиссар госбезопасности Муравьёв. Нет. Приказ сегодня подписали. А у них с Даниловым не самые шоколадные отношения.